Однажды в мае Однажды в мае трехголовый дракон Потапов сказал. — Люблю грозу в начале мая, но только в начале. Почему — Почему? — удивилась гроза. — Я и в конце мая красивая, а в июне так просто очаровашка. — Потому что вы атмосферные осадки меры не знаете, — пояснил Потапов как зарядит дождь на месяц, и все лето дракону под хвост. Нет, я люблю грозу в начале мая, дня эдак на три, а потом подавай мне солнышко. Гроза обиделась в усмерть и запустила в город драконов шаровую молнию. Молния стала летать по улицам ненаучными зигзагами и искать, где бы посильнее навредить. Патапов, это все твои штучки, сказал дракон Анакондыч. Убери немедленно. Сейчас мы ее с очком поймаем, сказал дракон Кузя. Подвесим на фонарь для уличного освещения. Она чересчур яркая, возразил мудрая Анакондыч. Ночь нельзя освещать слишком сильно. Ночь время таинственное. Мало ли что там высветится. — Лучше не видеть. Опять же спать помешает. — Но поймать-то надо, — настаивал Кузя. — Не хотите с очком, давайте на светляков приманим, в зоопарк посадим. Цып — Цып-цып-цып! — Санты, цып-цып! — сощурился дракон Кетчуп. — Я, между прочим, огнедышащий. Мне ее съесть для здоровья полезно. Я открыл пасть. Молния смутилась и отлетела подальше на всякий случай. «Может, мы ее для медицины приспособим?» — предложил Потапов. «Тепловые процедуры, например, радикулит лечить». «А что?» — хмыкнул Кетчуп. «Это идея. Как шарахнет молнией, так уж точно никакого радикулита не останется». «А может, это конец света?» — с надеждой спросил Кузя. «Не похоже» критически поморщился Анакондыч. «Конец света должен быть торжественным. А тут летает какая-то взбесившаяся лампочка и никакого благолепия». Спорили они, спорили, да и спать пошли, потому что ночь наступила. А шаровая молния так и летала. Не могла решить, где ей лучше напакостить, какое здание разрушить или какую улицу. Долго бедняга маялась, до рассвета. А когда прекрасная майская ночь кончилась и в городе драконов выключили фонари, шаровая молния погасла тоже, нечаянно выключилась за компанию, так и не успела навредить драконам. — Да, — подумал дракон Потапов, чистя зубы, — надо уметь быстро принимать решение. Неизвестно, что принесет тебе рассвет.